Глава 22. Может, поговорим? Если хочешь. Дело же не в этом. Да? Ночи, некие недра, дно морское. Что касается детей, они коварны по-своему.